Глава 22 Воздух в атриуме серый. Такого цвета бывают облака перед грозой. Стен здесь как будто нет. А пол выглядит так, словно сделан из измельчённых чёрных бриллиантов. Я не могу понять, что это за странное пространство. Оно словно существует за пределами другого замка. Даже за пределами мистического мира. Антонелла идёт вперёд, и по обе стороны от неё возникают призрачные двери. Они нематериальны. Это прямоугольные чёрные отверстия, каждая из которых как-то по-особому притягивает к себе. Антонелла идёт и идёт, как будто пытается найти дверь, которая притянет её к себе сильнее остальных. Её внимание привлекает не чёрное, а кроваво-красное. Красный дым, клубящийся вокруг этой двери, выглядит не как нечто воздушное, а скорее как море, кровавое море. Как только сестра делает шаг к этой двери, что-то происходит с соседней. Из чёрного отверстия валит чёрный дым, и сестра замирает, Она слышит приближение чьих-то шагов. Антонелла испуганно оглядывается в поисках укрытия и, не найдя его, надевает капюшон, чтобы скрыть лицо. Сначала мне кажется, что сестра пропала. Её поймают. Но вдруг её плащ становится чёрным. А сама она неожиданно становится такой же высокой, как три приближающихся инструктора. Она научилась колдовать. Похоже, сестра последовала совету преподавателя и проработала одну из техник. Антонелла присоединяется к другим администраторам, притворяясь, что она одна из них. Инструкторы собираются вокруг отверстия, из которого валит чёрный дым, который постепенно заволакивает всё пространство. Дым постепенно рассеивается, и появляется ребёнок с чёрными глазами. Инструкторы-преподаватели поспешно уводят нового ученика. Антонелло смотрит им вслед. Она, должно быть, задаётся тем же вопросом, что и я. Так ли она выглядела, когда перешла через границу в этот мир? Антонелло возвращается к своему прежнему обличью и идёт вперёд, пока не оказывается в новом помещении. Она входит в величественный золотой зал с дюжиной окон и куполообразным потолком. Я разглядываю рисунки, расположенные кругом, и мне вспоминаются 12 созвездий. В каждый рисунок, над каждым окном включено какое-то слово. Все вместе эти рисунки, расположенные кругом, напоминают большой циферблат. Антонелла останавливается у одного из окон. Она так долго смотрит в него, что мне становится интересно, и я подхожу поближе. Мне хочется взглянуть, какой из окна открывается вид. Но это не окно. Это зеркало. В нём, однако, ничего не видно. Нет даже отражения сестры. Я поднимаю глаза, и вижу над зеркалом надпись «Кайдос». Сестра подходит к следующему зеркалу. Отражения опять нет. Надпись над ним «Сиранул». Антонелло переходит к следующему зеркалу. Едва смотрит в его сторону. Потом резко останавливается и поворачивается к нему. Отражение есть. Я смотрю на надпись. «Земля». Сестра подходит поближе и касается стекла. Как только её пальцы прикасаются к зеркалу, она закатывает глаза и дрожит всем телом. У неё страшные судороги. Тело сотрясает дрожь. Я оглядываюсь. Мне хочется позвать на помощь, но в зале никого нет. С каждой секундой припадок Антонеллы становится всё мучительнее. Наконец судороги прекращаются, и зеркало засасывает сестру. Я прохожу за ней, и мы оказываемся в маленькой комнате с такими же живыми красными стенами, как в замке. Мне не досуг разглядывать комнату, в которой мы оказались, потому что всё моё внимание сосредоточено на Антонелле. Она свернулась калачиком на полу и дрожит. Мне кажется, что у неё снова приступ. Но потом она садится, и я замечаю, как изменилось выражение её лица. Энергия появилась в её взгляде. Раньше её не было. Я оглядываюсь, но в этой пещерке нет ничего, кроме больших песочных часов. Почти весь песок уже высыпался из верхней ёмкости в нижнюю. Крупинки падают медленно, но скоро время истечёт. Антонелла подходит к ним и осторожно прикасается к стеклу, но ничего не происходит. И тут её глаза вспыхивают. Ей явно приходит в голову идея. Она надавливает рукой на верхнюю часть часов, будто хочет их перевернуть. «Не стоит этого делать!» Сестра резко оборачивается. Фигура в капюшоне проходит в комнату сквозь зеркало. Сестра в тоске смотрит на наставника, вероятно, ожидая боли или наказания, а может и того, и другого. Но наставник молчит и не двигается с места. «Почему?» — решается она спросить. В первый раз она, можно сказать, дерзит преподавателю. Вероятно, неизбежность наказания или очередной провал спровоцировали эту дерзость. Похоже, ей уже всё равно, что с ней будет. «Время — это неизбежное проклятие. От него нельзя излечиться», — говорит фигура в капюшоне. «Его нельзя убить» или остановить, и управлять им невозможно. Эти песочные часы — твой верный помощник. Они делают время видимым, и потому оно не может подкрасться к тебе незаметно». Голос этого инструктора почему-то кажется знакомым. «Кто ты?» — спрашивает сестра. Она тоже узнала голос. Фигура делает шаг вперёд, и Антонелла отступает. Она похожа на испуганную птичку, готовую вот-вот сорваться с ветки и улететь. Потом инструктор откидывает с лица капюшон. Лицо, открывшееся нам, кажется нематериальным, потусторонним, но очень знакомым. У него длинные серебристые волосы, а глаза как будто переливаются всеми цветами радуги. Он чем-то похож на Себастьяна, но создаётся впечатление, что он намного древнее. «Баралага», — узнаёт Антонелло. Я вглядываюсь в его черты и вспоминаю, где я его видела. «Статуя водолея» который льёт воду в фонтан на центральной площади его скуру. «Что? Что со мной произошло?» спрашивает Антонелла хриплым от волнения голосом. «Ты подверглась тому, что я называю земной вакцинацией», отвечает Бролага. «Твой разум переполнили образы, концепции». Эмоции из родного тебе мира. Океан, солнце, луна, звёзды, родители, друзья, семья, братья, сёстры, дети, любовь, смех, горе, ярость, надежда, секс, Всё это попало в твой мозг одновременно, в одну секунду. Это прививка мера предосторожности, которая должна уберечь тебя от кататонического шока, если тебе вдруг удастся вернуться. По лицу Антонеллы видно, что она ничего не поняла. Она выглядит расстроенной. Я, «Что-то ощущаю глубоко внутри», — говорит она, царапая грудь. «Я не могу это описать. Как будто у меня появился новый орган». «Попробуй описать это чувство», — уговаривает её Бролага. «Мне нужно... я... хочу...» «Что ты хочешь?» «Я хочу испытать это. Всё. Я хочу вернуться домой». «Конечно хочешь», — отвечает Бролага. «Теперь, когда ты чуть прикоснулась к родному дому, ты жаждешь большего. Мне необходимо было пробудить в тебе аппетит. Поэтому именно для тебя...» Для существа твоего типа я сделал исключение и позволил тебе проникнуть в Атриум. Для существа моего типа? «Ты человек с планеты Земля», — сообщает ей Бролага. Сестра никак не реагирует на его слова. И ясно, что для неё они ничего не значат. «Скажи». «Почему тебе так захотелось попасть в Атриум?» «Из-за слов инструктора. Он сказал, что мне нужно как можно скорее излечиться от человечности. И тогда я подумала, что, возможно, мой дом не здесь». «Ты права», — спокойно соглашается Бролага. «Те двери, которые ты видела, ведут в разные миры. Вселенные, измерения. Называй их как хочешь. Все мои внуки попадают сюда через одну из этих дверей. Значит, существуют и другие миры за пределами замка? Сестра так невинно, так непосредственно спрашивает об этом бралагу что меня переполняет жалость к ней. Ничего, кроме этого ада, она в жизни не видела. Их великое множество, дитя, не сосчитать. Эти двери ведут лишь в те миры, о которых я знаю. — И одна из дверей ведет на землю? — Нет, — отвечает бралага И сестра расстроенно вздыхает. «Эта дверь откроется только когда закончится обратный отсчёт». Она удивлённо качает головой. «Я не понимаю». «Ты вряд ли поймёшь, если я попытаюсь тебе объяснить. Но я всё равно попытаюсь. Этот замок — моя надёжная защита». Я существую во многих вселенных, и этот замок — надёжное убежище, находится в том измерении, которое контролирую я один, и он построен из моей крови. Однако для поддержания этого мира необходима определённая энергия, чтобы замок жил. В него постоянно должна поступать новая кровь из разных измерений. Поэтому ты и твои братья и сёстры здесь. Миллионы вопросов рождаются в моей голове. И я надеюсь, что Антонелло задаст хоть один из них. «Что произойдёт после окончания нашей учёбы?» спрашивает она вместо этого бралага хмурится. Ему явно не понравился вопрос. «Ты же заметила, что некоторые существа пытаются проникнуть в замок сквозь стены?» Сестра кивает и съеживается. Бросает испуганный взгляд на мясистые красные стены. «Это не чужаки, и они не нападают на нас», — объясняет бралага Это твои предшественники. Антонелла в недоумении взирает на дедушку. Она, кажется, лишилась дара речи. Здесь нечем гордиться, соглашается бралага Но большинство, если не все, твоих одноклассников погибнут здесь. Мне нужна их кровь чтобы управлять этим миром. И когда тела тех, кто в стенах замка, изнашиваются, мы отправляем туда новое поколение детей. После окончания учебы весь твой класс окажется в стенах замка. Антонелла выглядит испуганный, да и я испугалась не меньше. Я заворожённо разглядываю живую плоть, окружающую нас. Стены чуть заметно движутся. Кажется, что они дышат. Получается, что другой замок — это некое живое существо. «Зачем ты рассказываешь мне всё это?» — спрашивает Антонелла, и моё сердце сжимается от страха за неё потому что это не твоя судьба», — уверяет Бролага. «Люди — это особый проект. Вы довольно молоды в эволюционном смысле. У вас еще нет опыта межпространственных путешествий. И так как вашим миром правит материя, он не слишком гостеприимен для многих видов живых существ. И все же люди обладают одним величайшим достоинством и недостатком одновременно — огромным спектром эмоций. Антонелла прижимает руку к сердцу, как будто уточняет, о чувствах ли, — говорит Бролага. «Именно так», — соглашается он. Поэтому в школе мы стремимся искоренить это в вас. Изобилие эмоций свойственно вашему виду, поскольку вы не владеете магией. Вам нечего противопоставить силе чувств». Словно в подтверждение его слов, лицо сестры мрачнеет. «Зачем же я здесь?» если никогда не смогу колдовать. Судя по всему, ни одноклассники, ни уроки в замке не смогли её сломить. Пока нет. «Потому что я поставил на тебя». Голос Баралаги звучит громче. Я слышу в нём нотку гордости и задумываюсь, понимает ли он, что сам поддался наплыву эмоций. Тебе не хватает сил, потому что магия требует жертвы. Ты ничем не рискуешь, потому что думаешь, что тебе нечего терять. И до сегодняшнего дня ты ни к чему не стремилась. Антонелла кажется растерянной, и я ее не виню. Услышанная ошеломляет. Она прошла путь от полного оцепенения да невероятные гаммы чувств. «Сначала я презирал и жалел людей», продолжает Бролага, будто беседует с другом. «Не мог поверить, что такой слабый вид продолжает существовать. Я так долго наблюдал за людьми, что произошло нечто, чего я никак не ожидал. Я полюбил этих дураков. Бролага снова улыбается, и я замечаю, что при улыбке у него на щеке, как и у мамы, и у меня появляется ямочка. «Так возникла моя человеческая родословная. Но прежде чем покинуть земное измерение, я оставил открытым путь для самых одарённых своих потомков». «Но зачем тебе люди?» если мы так слабы и не способны к магии?» Антонелло будто читает мои мысли. «Ты здесь, потому что я хочу кое-что получить», — говорит Бролага. «Моя цель — сделать так, чтобы моя кровь стала строительным материалом для магии на Земле. Чтобы это произошло...» «Мне нужно дождаться, пока кто-нибудь из вас вернётся». «А кого ты имеешь в виду под словами «кто-нибудь из вас»?» «Милая», — говорит Бролага и с жалостью смотрит на сестру, «пока ни один человек-заклинатель не выжил».